Глава 12. Странные обстоятельства. Самой большой проблемой стало то, что я не чувствовала, что в башне пользовались магией. А когда прошла к ограде, чтобы проверить ее на наличие следов, то поняла одну любопытную вещь. «Они сожгли защитника не магией». «Ты уверена в этом?» — тихо переспросила Нани, бесшумно подходя ко мне. Из всех только она знала о том, что я могу чувствовать чужую силу». «Да, они не оставили ни одного отпечатка силы. И сделали это намеренно. Тот, кто пришел к нам, знал о способности энергомагов». «Теперь ты говоришь, что это был кто-то один», — заметила Нани. «Все проделано слишком чисто», — покачала я головой, рассуждая вслух. «Компания магов однозначно бы наследила». «Твои предположения, что им было нужно?» Мелкая сложила ручки на груди. «Раз они ничего не взяли и не пробирались на второй этаж». «Им нужно было проверить, что затворник все еще там», ответила я медленно. «Теперь в этом есть смысл. Если я каким-то образом повредила проклятие на голубоглазом магии из башни, то его враги вполне могли прийти и проверить». Вот только, каким образом они помнят о нем? Ведь магистр Равен сказал, что всем была стерта память. Магистр Равен? Нани, я должна сходить кое-кому. Это займет немного времени. Проследи за нашими, ладно? И создай нового защитника на входе. Ты о чем-то вспомнила? Нахмурилась Нани. Не лучше ли сообщить всем о своих догадках? «Нельзя привлекать внимание. Мы не в том положении, чтобы объявлять на всю Академию, что к нам пробрались какие-то негодяи. Мы сами негодяи, по всеобщему мнению. Так что помощи ждать не стоит». Отозвалась я. «И поэтому ты решила идти одна?» Грок, неожиданно появившийся рядом с Нани, усмехнулся и поднял бровь. «Чтобы не привлекать внимание. «А если на тебя нападут, мастер?» Взволнованно произнес Пузачо, подходя к нам вместе с Татой. «Я уже ходила одна, и, как выяснилось, это намного безопаснее, чем ходить втроём или всей честной компанией», — заметила я справедливости ради. «К тому же наш всеобщий поход будет выглядеть странно». «Ты просто хочешь поговорить с кем-то с глазу на глаз», — понятливо фыркнула Тата. «Так бы и сказала сразу» а то Юлиш словно собралась на дело. «Ладно, ты права. Мне нужно задать кое-кому пару вопросов. Личного характера. Решила я быть честной. Активное участие всех членов нашего курса может помешать откровенности разговора. Если я правильно разобрала намеки Равена во время прошлой лекции». «Хорошо. Где тебя ждать?» После пары секунд гнетущей тишины Согласилась Тата. «Я подойду к началу следующей лекции. Если никто мне не помешает», — добавила про себя. Возьмешь братьев с собой?» — сосредоточенно спросила Нани. «Нет», — покачала я головой. Развернулась и едва не получила каким-то странным предметом в лицо. Успела поймать в воздухе и с удивлением посмотрела на братьев. «Портупея, ты просила. Для своей скримы. Прошипел один из близнецов, и я едва не застонала вслух. Зачем они тратят драгоценные минуты на такую глупость? Мы же могли продолжить тот разговор, что начали вчера. Затем присмотрелась к полукровкам и заметила странную вещь. Они, кажется, вполне довольны тем, что я осталась без ответов на вопросы. С чего бы это? «О, раз вы заговорили, может, расскажете, где были вчера?» Тут же оживилась Тата, а я получила возможность выбраться из круга внимания. Вообще поведение братьев мне не нравится. Но в данный момент они волнуют меня меньше всего. А что касается моего голубоглазого воина, по всему выходит, что магистр Равен учился вместе с ним, и если не в одной параллели то явно в один период, ведь ему тоже стерли память. А если рассматривать все события в хронологической последовательности, то получается так. Магистр каким-то образом испытывает на себе силу и мощь проклятого Голубоглазого, отчего сам лишается магии и его делают магистром, оставляя в академии. Сказать, что это странно, ничего не сказать. Пора выяснить парочку причинно-следственных связей. А для этого нужно застать магистра вне лекционного класса. В общем, я отправилась в административный корпус к расписанию, по дороге натягивая на себя подарочек братьев, несколько тонких кожаных ремней, соединенных клепками, которые надевались на плечи и соединялись в районе солнечного сплетения». Эскрима вставлялась в специальную петлю на спине, удерживающую палку в легком наклоне между моих лопаток, чтобы я имела возможность быстро вытащить ее правой рукой. Хорошая вещь. Надо будет поблагодарить магистра Грэдис. Я даже не сомневаюсь, что это именно она передала братьям Портупею. Как и Эскриму. Через пару минут я уже стояла у стены с расписанием, выискивая лекции магистра. А за моей спиной кто-то спускался с лестницы. Повернулась, и лучше бы я этого не делала. «Ты что здесь делаешь?» Леон остановился передо мной. «А мог бы он быть тем самым зломщиком? «Да нет, с чего бы ему?» «Вообще в академии учится 16 лет, и, судя по всему, Леону сейчас 20-21». Десять лет назад ему было не до интриг против моего голубоглазого воина. Значит, точно не он. «Ты что, задумалась над вопросом?» Подняв бровь, усмехнулся некромант. «Я стою у расписания, гений мысли. Нетрудно догадаться, что я здесь делаю». Вяло отмахнулась я, продолжая обдумывать возможность участия Леона в заговоре против моего затворника. Уж очень хотелось обвинить в чем то этого самовлюбленного идиота. Но, видимо, не в этот раз. Ты смотришь на меня так внимательно. Ухмылка на его лице стала какой-то запредельной. Но мне было не до этого. Судя по расписанию, у магистра Равена сейчас свободное время. А свободное время преподаватели предпочитают проводить здесь, в административном корпусе в своем личном кабинете. Так что я пошла к лестнице, предварительно ознакомившись с планом здания и отыскав кабинет магистра на общей схеме. «Ты меня игнорируешь?» Удивление на лице Леона было неподдельным. Немного себе позволяешь?» «Леон, сейчас реально не до тебя!» Ответила я на этот выпад и начала подниматься по лестнице, оставляя челочника позади. Некроманскую сеть, посланную мне в спину, я почувствовала в момент ее создания. Быстро развернулась, вытягивая эскриму из портупеи и заряжая на ходу, и ударила по заклятию своим оружием. Заклятие разбилось, эскрима разрядилась. Надо бы поработать над длительностью заряда. «Нападение на адепта в стенах Академии — это правонарушение староста некромантов», процедила, наставив палку на Леона, стоящего в паре шагов от меня. «Ты смогла почувствовать мою атаку», — с легким восхищением протянул челочник. «Для справки. Некроманты среди магов Среди Мирья появились одними из последних. Возможность использовать остаточную энергию смерти — «Обнаружилась после нескольких кровопролитных войн за проход в Нижний мир», информировала я, не опуская искриму. Ну и к чему здесь цитаты из лекции Равена для первокурсников? Леон расслабился, облокотившийся о перила лестницы за своей спиной. «К тому, что я энергомаг», пояснила, глядя на него, как на человека недалекого ума. Леон нахмурился, Кажется, до него начало доходить. «Так ты чувствуешь все атаки, направленные на тебя?» Медленно спросил он, не отрывая от меня глаз. «С момента их создания», — поправила его мысленно. «Особенно некроманские атаки. Энергия смерти качественно отличается от магии стихий. Так что ли он напрочь лишен эффекта внезапности. Но и этого я не сказала вслух». «К чему выдавать челочнику все свои секреты?» «Леон?» Голос беловолосого председателя Совета адептов я узнала сразу. Отскочила в сторону, чтобы не подставлять спину, но палку опустила. «Вряд ли этот будет нападать. Другой вопрос. Откуда они все идут?» «Был у дяди?» Михаэль подошел к некроманту и обернулся на меня, но ничего не сказал. «Да, заглянул к нему, но он в отъезде». Кивнул челочник и тоже посмотрел на меня. Однако свой вопрос адресовал блондину. «А ты?» «Заходил по делам». Микки поправил очки и вежливо улыбнулся мне. «Староста экспериментального курса! Что ты забыла в административном корпусе?» «Что забыла, то не вашего ума дело». Еще вежливее ответила я. «Что за странные переглядывания?» «Идем». Микки повернулся к Леону, абсолютно игнорируя мои слова. Словно и не задавал вопрос пару секунд назад. «Да». Некромант точно так же в одночасье перестал испытывать ко мне какой-либо интерес, и они оба удалились. «Что это такое было? Мне сейчас показали, какая я вошь? Мне рассмеяться или оскорбиться?» Решила наплевать и идти к магистру. Но, поднявшись по лестнице, уперлась взглядом в седовласого мужчину. Собственной персоной, как говорится. «Магистр, а я к вам!» Стараясь скрыть свое удивление, произнесла я. «Адепт Кайра Любопытно!» Уголок губ магистра Равена приподнялся, словно мое появление его весьма позабавило. «Проходите!» и он вытянул руку, указывая на дверь своего кабинета. Те десять метров, что разделяли нас, я преодолела в гробовом молчании. Сотни предположений, с чего начать разговор, буквально разрывали мою голову. В итоге зашла в кабинет магистра и получила стакан с водой в руки. «Вы сильно волнуетесь», — улыбнулся он. «Не поверите, но есть отчего». Выдавила я, отпив из стакана. Устроилась в любезно предоставленном кресле перед массивным столом, а магистр Равен присел на край того самого стола, в паре метров от меня. «Любопытный фасон платья», — вдруг заметил он. «Вы планировали работать гувернанткой в столице?» «А вы знаете все фасоны платьев гувернанток?» — вскинула я бровь. Манера общения этого человека уже была мне известна. Но все равно подобная бестактность, граничащая с хамством, воспринималась со скрипом. Его, конечно, можно понять. С его травмой и, в первую очередь, психологической, можно вообще опуститься до одних бранных слов в лексиконе. Но Равен – магистр в академии. А не инвалид на государственном попечении. «Я из семьи лордов, адептка Кайра», — мягко улыбнулся магистр. «И, конечно, знаю, как выглядят платья гувернанток». Тем любопытнее было обнаружить одну из них на самой одаренной адептке Академии, пришедшей к нам в буквальном смысле с улицы. «Я не самая одаренная», — поморщилась, не сумев пропустить комплимент мимо ушей. «Да, самый одаренный у нас Леон, но ходят слухи, В последнее время он потерял хватку и даже пару раз повалялся в пыли из-за одной небезызвестной особы. Краешком губ усмехнулся магистр Равен, а мне не оставалось ничего другого, как пожать плечами. «Если маленькая победа над Леоном дает мне статус лучшей ученицы, то где моя черная форма?» скептично поинтересовалась, складывая руки на груди. «Конечно же, вам никто ее не выдаст», — вежливо ответил магистр, продолжая улыбаться. «Как вообще понять этого человека? Я пришла к нему с важным разговором, но с момента появления в его кабинете только и делаю, что подвергаюсь таким изысканным по тонкости оскорблениям, что даже теряюсь, наверное, впервые за долгое время». Посмотрела на лицо магистра. «А ведь он действительно молод». И этот сарказм, которым сочится вся его речь, ничто иное, как попытка справиться со своей трагедией. «Могу я задать вам личный вопрос, магистр?» спросила негромко. «Задавайте, адептка!» вновь усмехнулся Равен. «Как вы пережили то, что с вами случилось? Остаться без магии в столь юном возрасте, а потом еще и согласиться на работу в академии, где эта магия — неотъемлемая часть жизни адептов. О вашей бестактности можно складывать легенды», — подняв бровь, заметил магистр. «Я учусь этому у лучших», — отзеркалила его слова. «Сейчас я либо собью с него эту спесь, и мы сможем нормально поговорить, либо наш разговор ничем не закончится, и я просто выйду из этого кабинета», чтобы не создавать себе нового врага. А язык уже чесался от желания высказать все, что я о нем думаю. Это было сложно, но я справился. Чуть суша ответил магистр Равен. А работа в академии как нельзя лучше подошла для моей реабилитации. Сидеть в родовом поместье и запивать свое горе чем-то крепким и дорогим было бы худшим развитием событий. А теперь я прошу у вас ответной честности. Что вам понадобилось в столице? Вы были правы в своей догадке. Я планировала устроиться гувернанткой в один из домов знатных лордов, сообщила спокойно. Мне все еще нужны ответы на мои вопросы. А для этого я готова поделиться частичкой правды. «Вы нуждались в деньгах?» Тут же спросил магистр. «Я нуждалась в библиотеках. Мой дар...» как вы сами понимаете, требует изучения. А мастеров-энергомагов не встречал никто уже лет эдак сто. Мне необходима была информация хоть какая-то. И, насколько я знаю, у некоторых известных семей есть отличные библиотеки с древнейшими книгами». «Где вы научились читать?» – задал следующий вопрос магистр. «Вы не находите этот обмен информацией неравноценным?» Вновь подняла я бровь. Магистр хмыкнул и встал. подошел ко мне и присел перед креслом на корточке. Не знаю почему, но из-за его смешливого взгляда я начала нервничать, а потому выпалила. «Что вы знаете об обитателе башни?» «То, что он не причинит вреда тем, кто к нему не суется. Продолжая улыбаться, но уже только губами, ответил магистр. Да, для него затронутая тема явно не самая приятная, но это не повод, чтобы отвечать дежурно. К тому же магистр явно повторяется. Мой вопрос. Как такая миловидная, воспитанная, когда того захочет, и образованная девушка попала в отряд смертников? Да очень просто. Знатный род – это не гарант хорошего воспитания. От слова «вообще». Но я здесь не для того, чтобы жаловаться на тех, кто окружал господина магистра с самого детства. Он же сказал, что он из семьи лордов. Насколько я знаю, эта информация есть в общем доступе», — сухо ответила я, испытав странное дежавю. Кажется, Грок день назад ответил магистру примерно то же самое. «Вижу, наш разговор не клеится». Магистр Равен опустил глаза на кисти своих рук, свисающие с его колен, а затем вновь поднял голову. Наши взгляды встретились. «Как вы думаете, Кайра, есть ли между нами что-то общее?» спросил он. «Кроме нелюбви к его императорскому величию?» Магистр улыбнулся. «С чего вы взяли, что я испытываю антипатию к нашему владыке?» Словно даже удивляясь, поинтересовался он. «Это можно понять по вашим лекциям. То, как вы подаете историю «Среди мирья», наводит на размышления», чуть прищурив глаза, сказала я. «Не любовь — это не то слово, которым можно охарактеризовать мои чувства», склонил голову мужчина. «Скорее, это осознание опасности, идущей от всей верхушки власти». «Поясните» осторожно попросила я. «Ты внимательно слушала мою лекцию», указал магистр. «Думаю, можешь и сама догадаться». Вы сделали акцент на том, что сила магов от хаоса и что хаос разрушителен по своей сути. Логичным выводом было бы, чем больше силы в маге, тем больше в нем хаоса и тем больше вероятности, что его рассудок уже не так ясен. Вы думаете, что хаос... «Сводит магов с ума!» Я смотрела на Равена во все глаза. «Великих магов абсолютно точно!» Они все заканчивали довольно печально. Магистр поднялся и занял свое место за столом. «Великих магов! Насколько я знаю, мой голубоглазый затворник как раз из их числа. Так он сошел с ума? Стоп!» Он совершенно точно не сошел с ума, у него амнезия. «А хозяин черной башни? Почему он до сих пор заточен там? Почему его не казнили, если он сошел с ума? Почему оставили в стенах Академии, рядом с несколькими сотнями адептов?» – выпалила я. «Он обезврежен. Это все, что я могу сказать», – намного суше произнес тот. По выражению его лица я поняла, что разговор окончен. Потому встала и отошла к двери. «Могу сказать. Значит, его возможности ограничены. А кто обладает властью, способный заткнуть рты всем недовольным и оставить безумного, хоть и заточенного мага в башне на территории Академии? А также набрать курс из подростков с улицы, чтобы отправить их на войну. «Магистр, но император — сильнейший маг Среди Мирья!» — заметила я негромко, не глядя на него. «Это так», — отозвался он странным бесцветным голосом. «Тогда я могу сказать, что объединяет нас с вами», — сказала еще тише. Повернула голову к седовласому магистру, встретила его взгляд и увидела там... Обреченность. Я покинула кабинет в полном смятении. Сказать, что обстоятельства были странными, это ничего не сказать. И почему я так не хочу верить, что мой голубоглазый безумец? Ведь этот недуг неизлечим, и если человеку стереть память, он вновь выплывет наружу. Однако затворник башни не выглядит сумасшедшим. Он выглядит... Потерянным, одиноким, забывшим о том, что такое общение с другими людьми. «Во имя всех демонов хаоса! Хочу к нему! Только понятия не имею, почему хочу. Чтобы утешить!» Я встряхнула головой и пошла к лестнице, где едва не столкнулась с магистром Граси, нос к носу. «Магистр!» Я вытянула руки вперед, предотвращая столкновение. «А, адептка Кайра», — чуть подрагивающим голосом произнесла женщина. «А что вы делаете в административном корпусе?» «Вообще-то, вас еще...» — решила выкрутиться я. Но ну, не признаваться же ей, что я пришла к магистру Равену узнать, что он помнит о затворнике Черной башни, а в итоге удовлетворилась довольно странным разговором, слишком сильно попахивающим государственной изменой. «Меня?» Да она едва инфаркт не схватила. «Да. Скажите, изменялось ли как-либо содержание книг об императорском роде за последние несколько лет?» Вообще ткнула пальцем в небо, но чувство несоответствия, которое поселилось во мне после ее лекции, не давало спокойно выдохнуть. «На самом деле, да», — удивленно кивнула магистр Грасси. «В них появилось небольшое изменение». «Да?» – изумилась я. «А что именно поменялось?» – спросила чуть спокойнее, заметив, что женщина после моего выкрика едва не сиганула в другую часть коридора. «Ну, об этом не принято говорить. Но из императорского рода исчез один представитель. Его совсем недавно убрали из всех свитков и книг. Такое горе!» Стою молча. Жду, когда она закончит мысль хотя меня нервно потряхивает. Когда пауза слишком затянулась, мне пришлось напомнить магистру о себе. «Так кого теперь не хватает в генеалогическом древе нашего императорского величества?» «Его сына», — печально сообщила магистр Грасси. «Секунда. Вторая, третья...» «Сына?» — переспросила я напряженно. «Да, малыш Гольдберг». На него было совершено нападение, когда ему было всего два года. Во имя всех не вовремя проклятых. Мой голубоглазый давно перестал носить пеленки. Это точно не о нем. «Малыш умер?» – спрашиваю тихо, выждав почтительную паузу. «Нет. Хотя то, что с ним случилось, намного хуже смерти. Бедные родители». Магистр Грасси покачала головой, промокнула влажные глаза платочком и, вдруг, обнаружив наблюдающую за всем этим делом меня, резко развернулась и ускакала на третий этаж быстрее, чем я успела опомниться. «Магистр, а почему лекция отменилась?» — крикнула я вслед, недоумеваясь, чего бы такая реакция. «Не могу ответить», — донеслось сверху, а звук быстро удаляющихся шагов, постепенно начал стихать. «Так, и что, хаос всех пожри, здесь происходит?» Я быстро осекла себя, вспомнив слова магистра Равена. Что-то я зачастила к хаосу обращаться, а, между прочим, он влияет на сознание тех, кто напитан его силой. Перспектива свихнуться от своего дара меня совсем не прельщала. Однако я никак не могла поверить, что мой голубоглазый сумасшедший — Император вполне может быть ненормальным, я с этим даже не спорю. Он сильнейший маг, а значит, подвержен влиянию хаоса больше всех. Но мой голубоглазый, он слишком молод для этого. Мне необходимо встретиться с ним в ближайшее время. И боюсь, что я не дотерплю до ночи.